Пояснение к тексту. Арсина. Очевидно, название этого нома имеет отношение к названию горы Синай на иврите. Хар Синай произносится как харсина Син. Ахет. Четырехмесячный период половодья, разлива Нила в Древнем Египте. Баба. Второй месяц коптского календаря, ориентировочно соответствующий апрелю по Григорианскому календарю. Лощина смерти, долина вечности. Длинная мощенная дорога, соединявшая пирамиду и погребальный храм царя, пролегавшая в восточной части долины. Вопреки ее описанию в этой книге, дорога была не общедоступной, а обнесенной богато расписанными стенами. Позже ее покрыли крышей. Долина, в которой был возведен храм пирамиды Хеопса, сейчас является частью современной деревни на Злат-Аль-Суман, у подножия плато в Гизе. Хотя на месте ее мощеной дороги археологами было проведено множество раскопок, сам храм по-прежнему остается погребенным под новыми постройками. Мастабы. Форма этих погребальных сооружений, обычно использовавшихся в додинастический период и ранние годы Древнего Царства, напоминает каменные скамьи, встречающиеся в общественных местах сегодняшнего Египта. На арабском они называются «маставас», само слово взято из древнеегипетского языка. Мирабу. По мнению специалиста по древнему царству Райнера Стейдлмана, во время правления Хеопса, старшего инженера в подчинении у верховного архитектора Химиуна, звали мирип Это вероятный источник происхождения имени главного прораба, строителя пирамиды Хеопса, в этом романе объединившего в себе личные качества и роль исторического химиуна. Перет. Четырехмесячный период, сезон сева после разлива Нила. Пер-Усир. Обитель Азириса, додинастический центр культа бога загробного мира, И возможное место зарождения этого культа располагался в дельте на территории современного города Абу-Сирбана к югу от Самануда. Греческий историк Страбон называл его Кинополис. Пирамис столица Нового царства, девятнадцатая династия фараона Рамзеса II. Годы жизни 1304-1227 до нашей эры располагавшиеся в восточной дельте современного Кантира. Покоиться рядом с Азирисом вознесся к Азирису эфемизмы, основанные на веровании, что мертвые находились под покровительством Азириса, главного бога загробного мира. Породы из Арманта. Считается, что это хорошо известная порода собак, похожих телосложением на лабрадоров, была выведена во времена фараонов – в области Армант, древнее название Иуну Монту, позже Хермонтис. Рыжеватый окрас послужил причиной появления пренебрежительного выражения по адресу белых людей. Асфар Заю Кальп Арманти, светлый, как собака из Арманта. Ротль, мера веса, используемая в некоторых арабоязычных и средиземноморских странах от одного фунта, как, например, в Египте, до пяти фунтов в других странах. Стена в Синае. Изменники бедуины Синайского полуострова в романе используют стену или другое укрепление для отражения атак, возглавляемой Джедефом армии. Исторически же, начиная с поздней поры Древнего Царства, 2687-2191 годы до н.э. и особенно во времена Среднего Царства, В 2061-1664 годы до нашей эры египтяне возвели серию укреплений, известную в наши дни под названием «Стена принца», чтобы защитить долину Нила от набегов азиатских племен, попадавших в страну через Синайский полуостров. Тут первый месяц Коптского календаря, названный в честь Тота, древнеегипетского бога письма и колдовства, ориентировочно соответствует григорианскому сентябрю. Хатур и Кияк. Третий и четвертый месяцы коптского календаря, приблизительно соответствующие ноябрю и декабрю по григорианскому календарю. Химиун. В оригинале на арабском языке Махфуз назвал визиря Хумини, что, по-видимому, является искажением от имени Химиун реальной исторической личности, который на самом деле был главным архитектором Хеопса, начальником строительных работ и, вероятно, проектировщиком Великой пирамиды. Шему. Четырехмесячный период сбора урожая, жары и засухи. Конец книги. Январь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.